Глава 17. Катерина. Торговый центр, в который нас привез Влад, был самым крупным в городе. Глаза разбегались от сверкающих стеклянных витрин, мрамора и обилия товаров. У дочки тут же появился принц для ее кукол, еще один сервис для игр, новенькое зимнее пальто, сапожки на меху и целый ворох обновок. Ее восторга не было предела. Она крепко держала Влада за руку и в ее карих глазках светилось счастье. Вот что значит папа, подумала я. Стало грустно от того, что все сложилось как-то неправильно. Влад притормозил у парфюмерного магазина. «Подождите здесь». Он указал нам на диванчик в холле и скрылся в магазине. Мы с дочкой устроились на диване. «Мам, как думаешь, что папа там делает?» Влада с интересом вытягивала шею. «Не знаю. Наверное, что-то забыл купить. Я пожала плечами». «Духи для своей любимой. Надо же как-то сгладить момент с фонтаном и появлением в его жизни ребенка. упрямо твердило подсознание. Через пять минут Влад вышел обратно. У него в руках был небольшой розовый пакет. «Это тебе. Надеюсь, поднимет настроение. Улыбнулся он. Я растерялась, взяла пакет и осторожно заглянула внутрь. Там лежала коробка дорогих духов из последней коллекции. «С новыми духами ты будешь пахнуть, как настоящая леди-мама!» Восхищенно всплеснула руками дочка. «Правда же, папа?» «Правда», — лукаво посматривая на меня, согласился Залесский. В его глазах мелькал неподдельный мужской интерес, и мне нравился этот взгляд. Он нравился мне против воли, и я ничего не могла с собой поделать. «Смогу ли я соперничать с его Олей из фонтана? Я не люблю соперничать, и разбивать чужие отношения тоже не мое». Кружились досадные мысли. «Но того, что случилось пять лет назад, не изменить». «Мы с Владой подумали и решили пригласить тебя в ресторан», прервал мои мысли Залезский. Владюша довольно улыбнулась и закивала. «Пойдем, мам?» «Пойдем. Дома на обед все равно ничего не приготовлено». В уютном ресторанчике нас окружили приветливые официанты, и вскоре Влада наслаждалась любимой картошкой фри — и курицей в панировке, а мы заказали отбивную с запеченными овощами. «Влад, я... я чувствую себя воровкой». Я придвинула к себе бокал сухого вина, чтобы побороть неловкость. «Как будто я украла тебя из дорогого магазина, в котором берут пап для маленьких девочек на прокат, а теперь все зашло слишком далеко». Он испытующе посмотрел мне в глаза. «А разве есть такие магазины, Катя?» «Нет, но почему-то у меня именно такое чувство». Я настоящий папа Влады. Как ты могла взять меня на прокат? Скажи на милость. Прости, это все мысли вслух. Мне не дает покоя чувство, что я украла тебя у твоей женщины. Ты меня не украла, я сам к вам пришел. А что дальше? Что будет, когда она узнает, что ты общаешься с нами? Его лицо стало суровым. Оля приедет послезавтра. Нас с ней ждет серьезный разговор. Он подлил мне в бокал вина так спокойно, как будто мы обсуждали меню в ресторане, а не нашу жизнь. И что ты ей скажешь? Напряженно поинтересовалась я. Скажу, что в моей жизни изменились некоторые обстоятельства. Это все неправильно. Жизнь вообще неправильная штука, Катя. Ты не замечала? Замечала. Тебе нужен небольшой отпуск. О деньгах не волнуйся, я обо всем позабочусь. У вас с Владой будет все необходимое, и даже больше». Я угрюмо взглянула на него. «Раз ты такой добрый, может, одолжишь мне недостающую сумму для переезда в Италию?» В глазах Влада сверкнула враждебность. «Нет». «Почему нет?» Я почувствовала себя неловко от того, что посмела просить деньги. Я их никогда ни у кого не просила. Так ведь будет лучше для всех. Мы с дочкой сможем отпраздновать Новый год на новом месте, а ты останешься со своей Олей. Потому что вам с Владой нечего делать в чужой стране. Это не тебе решать, не тебе, Влад. Кто тебе сказал, что я хочу остаться с Олей? Ты ведь меня совсем не знаешь. Я отставила вино в сторону, мои щеки горели. Кажется, нам с Владой пора домой. Влад откинулся назад в своем кресле. В карих глазах полыхнула усмешка. «Ты всегда убегаешь от проблем?» «Я просто хочу домой». «Не хочешь ты домой, Катя», подавшись мне навстречу, хрипло проговорил он. «В том месте, которое ты называешь домом, тесно и неуютно. Ты нормальной жизни хочешь, потому и рвешься неизвестно куда с глупой надеждой на счастье. А его там не будет. Здесь его тоже не будет. Не торопись». Он сжал мое запястье, и от этого кожа вспыхнула огнем. Я осторожно высвободила руку и затравленно взглянула на него все смешалось и робкая надежда на взаимность и желание бежать из ресторанчика со всех ног чтобы больше никогда не видеть этот его взгляд пробирающий до костей он продолжал смотреть мне в глаза неотрывно жестко как будто уже принял ему одному известное решение дай мне еще пару дней его голос внезапно смягчился побудь дома с дочкой я куплю тебе все что нужно продукты игрушки просто отдохни и ни о чем не думай а что потом едва слышно спросила я потом все будет хорошо «Я не верю в хэппи-энды». «А ты поверь». Влад посмотрел на нас с дочкой и приподнял свой бокал с минералкой. «За вас. За моих самых красивых девочек». Владюша оторвалась от картошки фри и расплылась в улыбке. Я медленно отпила глоток вина. Он сказал «моих», и этого было достаточно, чтобы в сердце вспыхнула новая надежда.